Двенадцать. Платоядные травоядные. Избавившись от тягот и денег, Кока почувствовал облегчение. Да и с сатаной все обошлось более-менее мирно. А вот перед лудо было неловко. И вообще, пора отсюда дергать. Кока пересчитал деньги. Пятьсот гульденов. Уехать в Германию, в Гестхаус к Фрау Воль, там отлежаться, сделать лесенку, это решение. показалось ему самым разумным. Хотя можно, конечно, возвратиться к матери в Париж, но силуэт отчима каждый раз вставал в воображении. Рядом с ним лесенку не сделать. заметит шум поднимет проклятый полицай. Во дворе подошел к обиженно нахохленному Луда. «Извини меня, это был такой человек. Зачем ты дружишь с такими людьми?» отозвался Луда, из подлобья глядя на Коку и вертя в руках купюру. — Да я не дружу. Случайно попал в глупую историю. Земляки, чужие деньги, — начал было Кока, но Луда довольно жестко прервал его. — Я не хочу в этом разбираться. Все, хватит. Мне был звонок из Норвегии. Киты пошли на нерест. Мне надо уезжать. Ёб у забора щелкал кнопками диктофона и тут же поправил, — Киты на нерест не ходят. Они детенышей рождают. Кока понял намек. — Когда? — Чем быстрее, тем лучше, — отрезал Луда. — Но сегодня переночевать-то можно, — кисло спросил Кока. — Конечно ночуй. Я не к тому, я вообще. Киты не будут ждать, — смягчился Луда, пряча деньги, а Йоп сказал от стены. — Если хочешь, у меня живи. Но Кока, вспомнив про слой пыли и необходимость день и ночь общаться с Йопом, вежливо отказался. «Нет, спасибо. Я в Германию поеду. Или в Париж. Или в Тбилиси». Спрятав диктофон, Йоп вернулся за пень. «В каждом из нас и белое, и черное. Иногда побеждает одно, иногда другое. Главное не терять равновесие и слишком низко не падать». И в этом человеке-секьюрити вначале говорила черная, и он оттолкнул Луда, а потом сказалось белая и он извинился, заплатил штраф. — Да, штраф, — подтвердил Луда. — Ну что, поехал я тогда за пивом и рыбкой? — И косячок купи, — попросил Кока. — Дать денег? — Не надо. Твой земляк уже дал. Куплю. Какое пиво без травы? — И правда, какое. Но без пива Кока жить мог, а вот без травы — нет. Он украдкой занюхал маленькую щепотку от подарка сатаны. Полегчало. Да, наркота разная. Одно дело скромное и милая Анаша, другое — буйный властный героин. Чуть запоздаешь на свидание с ним, он пощады не знает. Его не уболтаешь, он — контролер твоей жизни. Попал под его свисток, держись, спуску не будет. Если гашишь, Это умная и послушная охотничья собака, то Герыч — это дикий, необузданный, злобный, яростный питбуль, который, не получая пищи, рвет своего хозяина. Вскоре приехал Луда с пивом и горячей рыбой в кляре. Пошли обычные разговоры, сегодня обсуждалась эволюция и ее составные части. В частности, кто появился раньше, травоядные или хищники? Луда думал, что травоядные, ведь еще динозавры были травоядными. В день тонну зелени сжирали, леса опустошали, чтобы им пусто было. А когда вымерли, возникли мелкие млекопитающие, грызуны, белки, хорьки. «Ага, а потом грызуны выросли и превратились в тигров и львов», с иронией поддакивал Йоб, разливая пиво и кидая остатки рыбы Кесси. Она была тут как тут, урчала, словно испорченный холодильник, похрустывала рыбьими хвостами, локала пиво, которое Луда налил ей в блюдечко, тянулась козьей ножке в его руке, страстно вдыхая дым точеными ноздрями. — И чем бы питались хищники, если бы не было травоядных? — ехидно спрашивал он дальше. — Хищникам нужна пища, живая. «Кого бы они жрали, не будь оленей, буйволов или антилоп? Как динозавры превратились в антилоп, это другой вопрос». Тоже резонно. «А может, это некоторые травоядные в процессе эволюции так оборзели, что стали жрать мясо и падаль?» — предположил Кока. «Тоже не исключено. Попробовали мясца, понравилось. Отрастили себе клыки, когти и клювы. Стали драть друг друга». «Луда заметил, что есть и хищные травоядные, которые при случае не прочь сожрать и белковое мясо, если даром и бегать много не надо. Это обезьяны, медведи, бегемоты, даже олени не брезгуют зайчатиной, а обеззоны — бельчатиной». Кука отозвался. «Это про нас. Мы траву любим и мимо лакомого кусочка не проходим». «Этот человек-секьюрити был чистый хищник, а мы — да». травоядные, мы стоим в самом низу пищевой цепочки. И я горжусь этим. Мы никому не делаем зла, мы христиане, сказал Йоб, не забыв включить диктофон, чтобы зафиксировать важные мысли. Жизнь копытного день и ночь боятся. Бежать при первом звуке и шорохе. Не сметь никогда не крепко спать, не есть. Сломал ногу. Смерть. Не успел убежать. Смерть. Не туда сунулся, смерть, замешкался, смерть. Увлекся вкусной травой, смерть. Хищники охотятся в одиночку, а травоядные сбиваются в стада от ужаса смерти. И каждый стремится влезть в середину, где лев не достанет его, не уест леопард. Луда согласился. Да, несправедливо. Хищникам даны сила, зоркость, ловкость, клыки и когти. Нюх и зрение в темноте. Тонкий слух, а копытным жертвам ни нюха, ни слуха, ни зоркости, ни ловких лап. Значит, они с самого рождения обречены быть пищей для хищников? А как было бы хорошо и спокойно на земле, если бы все были в равных вегетарианских позициях, ели бы злаки, овощи и фрукты, и никакой крови? Юб, не отходя к стене, надиктовал в диктофон. «Мы бабочки, мы остатки рая на земле, а они скорпионы и тарантулы, посланники сатаны из преисподней». Слышать, что ты травоядная, не очень лестно. Но Кока рассудил, что правда. К баранам он стоит куда ближе, чем к волкам. Какой из него волк или волкособ? Кому он может вцепиться в горло? Только бабушке. Да, он копытная. питается травой, если достать удастся и барыги не кинут. Не будь его, рыжика и тысяч таких же баранов, кого бы грабили сатана и нукзар? Сами себя? Нет, фраеров и лохов. Но он, кока, непростое копытное, а хищное травоядное, которое при случае не прочь и местцом побаловаться. Айоп уточнил, хищники жрут друг друга только при крайней необходимости. а в другое время прибавляются жизнями и телами тех, кого можно безболезненно убить и у кого больше мяса. А жалкие рога травоядных якобы для защиты – смехота одна. Кто их боится? Козел тоже рогат. Да что толку?» После джойнтов дебатанты разошлись не на шутку. Йоб утверждал, что человечество деградировало настолько, что пора бы ему освободить землю для другой цивилизации, ибо люди — худший и самый агрессивный вид фауны. Он видел по телевизору бойню во Франции, журналист снимал скрытой камерой. Мужики в окровавленных беретах и перчатках свежевали туши по локоть в крови, иногда от скуки издеваясь над полуубитыми животными. Закалывали ножами, ломали ноги, резали животы у беременных коров, играли в футбол за родышами. Ягнят швыряли о стену на спор. Убьет с первого броска или нет? Им скучно стоять у конвейера. Они так развлекаются. Вот на что способна злая Монада. Человек, когда он бесконтролен. Никакому волку или льву не придет в голову подобное. Благородные хищники, львы, тигры, леопарды, ягуары, барсы душат своих жертв, прежде чем сожрать. А плебейские орды, типа стаи гиен или собак Динго, начинают жрать жертву живьем. не удосуживаясь ее прикончить. Вообще, плебеи и смерды готовы убивать и жрать всегда, а благородные предаторы не охотятся и не убивают, если сыты. В целом, человечество явно исчерпало свой лимит, пора бы ему погибнуть, пока оно окончательно не разорило землю. Но Луда стоял за прогресс. Человечество найдет способ выжить. «Надо инвестировать в океан, он под боком!» «Надо вернуться к матриархату! Бабы больше соображают и менее агрессивны! Не начинают атомные войны из-за пустяков! Пусть матриарх правит миром!» Атомы, человечество, океан, матриарх. «Тут бы самому не подохнуть», — думал Кока, докуривая косяк и удивляясь спокойствию психов. А они теперь стали спорить, как называется та эра, которая сейчас на Земле. Йоб был уверен, что сейчас Кайнозой, а Луда утверждал, что нет. Сейчас Фанера Зой уже пятьсот сорок миллионов лет длится и будет длиться, пока земля не погибнет. «Что? Фанера?» — не понял Кока. «Вначале Кайнозоя на землю прилетело золото!» — сказал Йоб. «Как прилетело? Откуда? Вода прилетела, золото прилетело. Что за бред?» А Йоб усмехался. «Темные люди!» Кому неизвестно, что у золота внеземное происхождение? Оно принесено на Землю при бомбардировке планеты астероидами, поэтому основная масса золота сейчас лежит в ядре Земли. Расплавлено, что ли? В ядре же жара тысяча градусов. Кто его знает? Может, и расплавлено, но золото есть даже в воде. В одном кубическом километре воды... «Около пяти кило золота, и его можно извлечь!» Когда дошло до африканских пингвинов и мурмурации птиц, Кока решил ретироваться в подвал. Лежа без сна, Кока перебирал в уме разные кидники с ним бывшие. И среди них — самый давний болезненный утрата часов. Когда Кока был на первом курсе, тетя-актриса подарила ему на день рождения часы Сейко. Тогда таких часов было мало, и Кока с гордостью носил их в институт и всем давал рассматривать японское чудо. Но вот как-то раз он сидел в Александровском садике, ждал кого-то. Рядом оказалась шайка воронцовских парней постарше Коки. Примечание. Воронцов. Старый район Тбилиси. Конец примечания. Одного из них Кока знал издалека. Тот тоже учился в ГПИ. Сперва парни присматривались к Коке, попросили сигарету. поинтересовались между делом который час, а их главарь сказал «О, какие часы у тебя красивые! Покажи!» Кока в растерянности снял часы. Это было его первой ошибкой. Главарь надел часы на руку. Шайка восхитилась. «Красиво! Подходит! Сидят как влитые!» «Одолжи до вечера! Я на свидание иду!» «Что сказать? Возьми, не бери, дай назад!» Кока начал говорить, что часы — это подарок. Это была вторая ошибка. Парни стали смеяться, ну и что, что подарок, он же не берет их насовсем, а одалживает. У него стрелка с клевой чувихой, не хочешь человеку поправить? Ты ему поправишь, а он тебе. Не ломай кайфа по-братски, а главарь подытожил. Завтра в час дня я буду около ГПИ верну. Договорились? на завтра Кока обреченно ждал возле института. Вместо главаря пришел какой-то тип и сообщил, что вчера случилась драка. Приехала милиция и всех обобрала. Деньги, часы и даже куртку с одного кента содрала. «Вот! Он прислал взамен!» И дал Коке потрепанный луч с треснутым стеклом. И Кока взял их. Это третья ошибка. Хищник на просьбу показать часы ответил бы, не снимая их. «Это что тебе? Кино? Так смотри!» А на требование одолжить ответил бы Веско, что идет сегодня на свадьбу, самому нужный. А травоядное... Безропотно отдает. Мысли Коки продолжали блуждать по тупикам памяти. Не только часы у него пропадали, были потери пожирнее. В юности Кока мечтал стать рок-звездой. Вот он выходит на сцену стадиона, ревущего от одного его вида. Какая то наверное, сладкая власть. Держать в руках тысячи, заставлять их подчиняться своему голосу и движениями. Час-другой, концерт. а в остальное время ты кумир идол на расхват богатый всеми любим он день и ночь слушал группы отчего в доме стоял тарарам а со двора неслись нарекания соседей вчале битлы и роллинги крутились на бобинном пленочном айдосе где пленка вращалась так быстро что каждые пятнадцать минут приходилось менять бобину. не то пленка обязательно заплетется на штырь Потом на комете, которая подключалась к старой радиоле, та давала отличные басы, из-за чего жалобы соседей стали жёстче. Коке больше всего нравились бас-гитара и ударные, но на гитару нужны были деньги, усилители, аппаратура, динамики, и Кока взялся барабанить в ритм музыки спицами по пустым консервным банкам из-под сельди. Грохот и треск стояли оглушительные, жалобы соседей стали злобнее и упорнее, Хоть в Тбилиси всегда шумно, но бой по это уж слишком даже для привычных ушей. Бывало, на свадьбе езидов барабан бил три дня и три ночи, не переставая, и ничего. Никто в милицию не звонил, все все понимали, но Кока не сдался. Собрав и натаскав из бабушкиного кошелька денег, купил у всеведущих евреев на Мейдане тройку тектон. барабан, тарелку и звеневшую серебряным звоном Чарльстонку. После чего соседи пожаловались в жилконтору, откуда явился дымоуправ. Пожилой мужчина в сталинском кителе с пустым левым рукавом и строго попросил Коку не беспокоить соседей, не то дело дойдет до милиции. Плевать. Кока заболел блюзиазом. В нем навсегда засела, въелась в кожу и душу сиятельное владычество Лед Зеппелин, томленная грусть Пинк Флойд, небесные пульсары Дип Пёрпл, гордые и величавые напевы The Cream, неиствы рокоты рыки Black Sabbath, громы Гранд Фанк, хитрые зигзаги Джентро Тоу, задорный веселый плач Сантана, вечная песнь Iron Butterfly, сумрачная гармония The Doors, доисторические витражи Эмерсон, Лейк и Палмер. А над всеми парил Джимми Хендрикс, первый проповедник и проводник в роковом раю. И стонет Дженнис Джоплин, бесстрашная, вожатая в стране блюза. Кока раздобыл несколько снимков великих ударников, и у каждого при игре были высунуты, как у собак, языки. Видно от усердия и усилий. А бабушка говорила, что Кока во время долбежа по барабанам похож на дебила аборигена, который из всех инструментов, выдуманных человечеством, выбрал самый тупой, дикий, примитивный и невыносимо громкий. Бабушке барабанное увлечение внука было особо обидно. Сама она всю жизнь слушала итальянские оперы, называла Пучини отцом музыки и водила маленького Коку в зал, где он умирал со скуки, засыпал, все время хотел в туалет и с тех пор возненавидел как оперу, так и балет, куда бабушка тоже пыталась его затащить. Но он не прельщался даже видами полуголых балерин и в день балета убегал из дому или прятался в шкафу. Хуже балета только пантеон, куда бабушка исправно гоняла его пешком по жаре в гору. В Салалаке жил бородатый Эмиль. Он мог достать любую пластинку за сутки другие у евреев на Мейдане. У него Кока, выкрав всю бабушкину пенсию, купил за сто рублей пластинку «Лет Зеппелин Ту». Сдувал с нее пылинки и учился под нее играть соло партии что очень не нравилось бабушке, которая саркастически спрашивала, почему певец вопит так, словно ему прищемили причиндалы, а другой визжит почище уличного кота Шошота. Своё возмущение она выражала ещё и тем, что периодически задавала вопрос, не хочет ли Кока учиться играть на контрабасе. «Тоже очень интеллектуальный инструмент», — язвила она. Но Коке контрабас категорически не нравился. Звук у него, как у плохо натянутой верёвки. Куда ему до фендер-баса? Нападки, возмущения и ультиматумы соседей не имели предела. Коке не давали играть. Тут же начинали колотить в стены или по батареям. Порой было не понять, он ли это стучит. Или соседка Лия, крашеная блондинка-парикмахерша, истерично колошматит в стену. А Кока тем временем и через знакомых Лабухов в доме офицеров нашел учителя по ударнику, Воку Шершукова, и упорно ходил к нему на занятия. Воке, молодому парню со жвачкой во рту, всегда было не до Коки. Он вечно куда-то торопился, опаздывал. Наскоро показывал на круглой плоской резине какую-нибудь дробь. вась Чувой, это тебе не кер собачий, а это мировой ритм!» И, приказав отстукивать три четверти, уходил на кухню, ел, пил чай, болтал по телефону или читал журналы, изредка появляясь в комнате, надувая пузыри из жвачки и одобрительных мыка. «Молодец, Чувой, левую руку четче, -че. три четверти, раз, два, три!» «Руки расслабь, распусти!» «У драймера все руки и ноги должны пахать отдельно, но одновременно!» «Правая рука бьет по правой тарелке, левая по малому барабану, правая нога на бочке, левая нога на Чарльз Тонке!» «А ну, теперь босса Босанову! Что вчера учили?» «Босанова! Это чувой! Тебе не кошка срыгнула! Это великий ритм!» «Завтра Димпитаури, Димпитаури будем учить!» Примечание. Демпетаури, демпетаури. Грузинский народный тип игры на барабане. Конец примечания. «И не горбись, центр тяжести должен лежать в жопе, а не в животе. Ударник боец, он должен вести за собой все воинство. Ногой не шлепай по педали, ты не балерина, носком бей!» Иногда начинал учить Коку. «Группа, чувой, это тебе не ежик чихнул, а пирамида». Три точки — это три гитары, а верхушка — это ударник. Он сцепляет музыку воедино. Купи метроном, под него лучше отбивки учить. Сегодня свинг. Свинг чего? Это главнейший мировой ритм. Свинге важен триоль. Два частых, один долгий. Ударник — это отбольный молоток. Он обязан держать ритм, чтобы все не развалилось. Барабан, сердце жизни, пульс. После смерти душа драмера переселяется в барабан. А в Африке вообще атас. Пока барабан кровью жертвы не омоют, не играют. И опять уходил на кухню, где вел по телефону тайные разговоры, включая при этом воду, чтобы КГБ не слушало. Но Кока улавливал. — Чувой, я отдаю тебе бочку за два альта. — Нет, за два. Моя бочка — фирма. Стоит двести баксов твоих альты чешские, биты Ты мне, кстати, еще лавэ должен за те бонги, что я тебе подарил. А разве не подарок? Полтинник за два бонга. Подарок, так что мозгуй. Не надумал тарелками махнуться? У меня есть хороший хет, но райда не хватает. Есть еще бубен купить, шаманский застольник, прямо из Сибири. Что? Как, кому нахрен нужен? Да бубен этот тебе не комар перданул, это отец барабана. Ладно, чувой, вижу, с тобой каши не сваришь. Звони, если с бочкой надумаешь. А иногда вылетали фразы совсем уж непонятные. Том-тома к джембе, райда не хватает. «Парадидлы и тремоло! На дайре труднее всего! Напольные для коктейль-друма самое то!» А Кока старательно отстукивал на резинке ритмы, каждый раз надеясь, что в конце занятия Вока даст сыграть на настоящем ударнике, на большом комплекте, что стоял в отдельной комнате торжественно, как трон, покрытый чехлами. Вока неохотно пускал туда Коку, аккуратно снимал чехлы, всякий раз нервно надувая жвачку и предупреждая. «Сильно не шмаляй, барабан не порви, чувой! Чарльстонку осторожно жми, не сломай! напидай сильно не дави, по тарелкам не бей! Такая тарелка дороже тебя стоит!» И после первой же громкой дроби или звона зажимал уши с причитаниями. «Все, все, кода, чувой! Это тебе не вошь накашляла, а ударник из бундеса! Людвиг, штукарь за него папа отвалил! Хватит, у меня и так весь день голова болит! Время, чувой!» Иногда в око в лирическом состоянии, от выпивки или травы, любил обрисовывать философию бита. Бас и ударник — близнецы-братья. Бас чувой должен быть внушительным и упорным, а ударник упрямым, как карабахский осел. Даже если бомба упадет, или волной накроет, или Брежнев умрет, или фуникулер рухнет, драмер со своего ритма сойти не имеет права. Даже если все умрут, ты барабань. И даже мертвый драмер должен держать бит. Ударник — это вечный огонь, вечный двигатель. Бочка должна бить прямо в мозг. На отскок не надейся, своими руками работай. Тренируй дробь. За левой клешней следи, она опаздывает. дроп чего? Это не жук чихнул, это искусство». Поэтому у всех великих драмеров свои повадки, своя дробность. Ищи свою. Ударник должен быть лихой, как Абрек, упертый, как Ишак, и наглый, как Танк. Дробь для ударника, мама родная. Вот, завяжи мне глаза и дай дроби слушать. Я сто процентов отличу дроби Джона Бонхэма от Кита Муна или бади Рича. Через пару месяцев Волка, пряча глаза, сказал, что все дорожает, и Кока должен теперь платить, 35 рублей в месяц, на что Кока был не согласен и перестал ходить к нему, ведь играть на большом составе ему все равно не давали, а про ритмы, Африку и кровавые бубны он уже все знал. Кока стал играть дома на своей тройке, отчего теперь голова болела у бабушки и соседей, а Кока с умным видом доказывал во дворе соседскому мальчишке-сопливцу, что тарелки фирмы «Сабиан» куда звонче тарелок «Пейстей». потому что Собиан кладет больше меди, но пести лучше для рока. Звон у них хваткий, с захлебом, и для бласт-бита они более подходящие. Соплевец шмыгал носом, ничего не понимая и не отвечая, но коки было все равно. Он продолжал с жаром объяснять, что у Джеки Брюса из The Cram бас такой звучный, потому что он играет на акустической бас-гитаре, хотя басист Black Sabbath Тоже имеет акустик-бас, но у него звуки пунктирные, точечные, а у Джека Брюса неотрывные, тягучие. И самое захватывающее, когда шпарят бас с ударником вдвоем. Солидные, низкие, убедительные, весомые, басовитые звуки ласкают сердце. Мальчишка кивал, утираясь подулом рубашки. «Конечно, да, бас, ударник. Дай 20 копеек на мороженое». том, что ему хотелось, Кока всегда шел до конца. Познакомился с двумя парнями-гитаристами, имевшими свои гитары, что тогда было редкостью. Нашел басиста, тот жил тоже в Салалаке и звали его фантамас Как легко догадаться, Фантомас не имел на голове ни единого волоса, что тогда тоже было редкостью. Бритыми ходили только солдаты и люди из зоны. Но, как все басисты, был долговяз, сутул угрюм большерук с мозолями от грубых струн. Фантомаз сильно страдал от своей лысины и тщетно намазал голову всякими вонючими снадобьями, включая лук с медом, отвар лопуха и крапивы, соляные примочки, касторовое масло и прочую гадость. Втроем они отправились в районный дом культуры на улице Сулхан-Саба-Арбелиани. Кое-как убедили директора, что у них сыгранная группа, и они могут работать на праздниках и свадьбах. Директор, что-то прикинув, неожиданно согласился, даже выделил руководителя, Вано Ивановича, искушенного в таких делах, у которого уже были в городе две-три такие дворовые группы. Вано Иванович привел девушку-певицу Нази. С ней у соло-гитариста тут же завязался роман, других она не заинтересовала. Ритм гитара был мал ростом и ни на что не претендовал. Кока имел другие связи, а Фантомас вообще шугался людей из-за перманентно-чесочно-луковой вони лысой головы. Начали репетировать. Получалось вполне сносно, хотя нот никто особо не знал. Играть разрешалось только песни из соцлагеря и народные. «Про всяких битлов и роллингов, или, не дай бог, Джимми, как его, Хундрикса, что я не слышал, не то закрою ваш балаган!» — строго предупредил Седовлас и осанистый директор. Он при разговоре странно сухо поплевывал. «Роллингов тьфу-тьфу, не разрешают тьфу, только народный соцлагерь тьфу!» Приходилось ограничиваться польскими скальдами, Чеславом Неманом, группы «Бизоны» венгерским «Локомотив Джей Ти» еще чем-то мелкотравчатым. Но стали играть и свои импровизации. Нашли пианиста авто, а директора раскрутили на клавишную ионику и бочку для коки, причем директор поплевывая, как всегда, остерег, чтобы «тьфу» инструменты не сломали и «тьфу» барабан не пробили. Пианист играл импровизации, давая фон гитарам, а Кока в прочной увязке с бас-гитарой бездумно отдавался ритму телом и душой, шелестя из тарелками, нежно щелкая Чарльз Тонкой, непоколебимо бухая ножным бас-барабаном и прокладывая дорогу всем остальным. «О, серебряный звон тарелок! О, рок от бочки! смачная чавканье Чарльз Тонки!» чулочное шуршание щеток в блюзе, рассыпчатые трели бубна, ритмичный, как сердце, бой там-тамов, тягучие, утробный вой бустера, задорное бульканье квакушки. Когда кокот дубасил по барабанам, он ощущал себя созидателем, создателем призрачного дома, где дружно живут все звуки, ударник, кровеносное сердце музыки, пульс, без него рок, вял и аморфин. Ритмичному току ударников вторит бас-гитара. Они закадычные друзья, честные труженики, собратья и соратники. Соло-гитаре позволено выделываться как угодно. Она может стонать, искулить, квакать и мяукать, вопить и жаловаться. И пусть орган рычит и выкаблучивается, как заблагорассудится, кряхтит, выкидывает форт или глиссанда но ударник с басом. Должны, как стойкие часовые, стоять на страже, чтобы ритм держал музыку в изде, не давал ей растекаться. Драмер, рука об руку с бас-гитарой, ведет все воинство вперед, как вели раньше в бой барабанщики. Бывало, ломались палочки, за ними приходилось ездить в ресторан Сокартвелла, где по вечерам шпилил на ударнике известный лабух Слава Портс. сдиравший за пару палочек 25 рублей. Вано Иванович привел было и чедушного певца, но от его убогих услуг скоро отказались. Закончилась вся эпопея не очень хорошо, если не сказать плачевно. Под Новый год Вано Иванович объявил, что есть заказ на курорте Бакуриани сыграть в ресторане на каком-то собрании то ли медиков, то ли физиков. о, -о, -о, -о. Как они обрадовались! Стали репетировать каждый день до темноты, а потом вместе шли гульбой не обращая внимания на дождь и на перебои, говоря о том, что вот, они уже настоящая группа, выступать пригласили. Только название надо окончательно выбрать. Кто-то ратовал за «пепела», «бабочка», но другие его останавливали. Как можно так называть? Ведь уже есть Iron Butterfly, железные бабочки. Нет, это некорректно. Надо искать другое. Может, Клде? Скала. Смеялись. Нет, слишком на Кле, мужской половой член. Похоже. Не годится. Еще прослывем херами. Нам это надо. Может, Раинди, рыцарь? Нет, слишком напыщено. Так и не решили. Наконец поехали в Бакуриане. Сначала на грузовике до Боржоми, а там пересели в набитую под завязку кукушку, кое-как погрузив инструменты в прицепной грузовой вагон, где лыжи, санки и прочее снежное снаряжение пассажиров. Уже в поезде произошла первая неприятность. К их певице Нази пристали два выпивших боржомских типа, и соло-гитаристу, сидящему с ней в обнимку, пришлось даже попихаться с ними. но Вану Иванович замял конфликт, прошепев в сторону певицы. «Говорил я тебе, короткую дубленку на мини не надевай!» Поезд опоздал из-за заноса путей. Они приехали поздно, к вечеру. Увязая в высоком снегу, принялись таскать инструмент в темное чрево пока еще пустого ресторана. Потом отправились в свою комнату на шесть коек. Вану Иванович и Нази ушли в отдельные номера. Через пару часов, не успев толком разложить вещи, отдохнуть, поесть, пришлось спускаться в зал, уже полный оживленных людей, за обильными банкетными столами. Испугало все. Освещение, публика, голоса, крики, шум, надрывный рев тамады. К тому же начались вечные проблемы. Этот штекер не подходит к этому разъему, Тут усилитель не тянет, в динамике не работает вентилятор, у Чарльстонки не прыгает шляпка, бочка ослабла, гитары расстроены, квакушка застопорена. Начали кое-как играть. Ну а всем нравилось. Пошли танцы. Это их ободрило и оживило. Ивано Иванович успокойно подсел к столу, где вскоре основательно надрызгался и заснул лицом в скатерть. Его решили не будить. Так артисты остались одни. Им стали подносить бокалы. Кто-то просил дать поиграть на гитаре, кто-то рвал палочки у коки, норовя постучать по барабанам. Пианиста заставили играть воровские песни, жаждали танцевать с певицей Нази. Та предусмотрительно убежала в номер. А горе-музыканты пили подряд все, что им подносили, удивляясь, что медики так любят воровские песни. Бедный Авто уже пятый раз играет «Мурку». «Да медики ли они? Что-то рожи у них не докторские и замашки не те». Гости пьянели все больше и все чаще подносили музыкантам, пока один из филантропов со стаканом в руке не грохнулся на ударника, повалив со звоном тарелки и порвав шнур соло-гитары. А другой меломан отнял у Фантомаса бас-гитару и стал бряцать на ней, как на балалайке, отчего в зале поднялся страшный гул. Наконец в углу зала кто-то поскандалил, Толпа хлынула туда, оставив музыкантов в покое, и они, едва соображая сквозь плотную пелену выпитого, умудрились запихнуть уцелевшие инструменты в подсобку, а сами по добру-поздорову унесли ноги по запасной лестнице. на утро Вано Иванович выглядел неважно, прятал глаза, обдавал потом несвежей рубашки, выспрашивал из подвальни, делал ли он вчера чего неприличного. Его заверили, что он просто заснул крепким сном, и два официанта утащили его, спящего, в номер. «В общем, надо уезжать», — подбил бабки Ивано Иванович. «Тут после вас еще драка была, мебель поломали, кого-то ножом ударили». «Кто? Медики?» «Да какие медики! Знал бы, ни за что б не подписался! День рождения одного местного депутата. Меня в Тбилиси попросили музыкой помочь». «Ну, я и помог», — признался руководитель. «А за столом сошлись менты и мясная братва. Вот и случилась потасовка». Кое-как сумели погрузить инструменты в прицепной вагон кукушки и заснули, опохмелившись чачей из бутылки Ванна Ивановича. А когда проснулись, кукушка стояла на путях в Боржоме, без людей. Грузовой вагон был пуст, ничего. Ни гитар, ни барабанов, ни тарелок с чарльстонкой, ни динамиков, ни ионники ни их сумок, ничего. Только порванный шнур от соло-гитары и дряхлый усилитель, коим воры побрезговали. Ваной Иванович раскудахтался, побежал куда-то выяснять, не выгрузили ли случайно вещи в депо. Но соло-гитарист, обнимая певицу, сказал, «Все, ничего не найдут, и нашей группе конец». Так в итоге и вышло. Потом, годы через два, Кока встретил Фантомаса, у которого на голове вырос пушок, и тот сказал, что видел свою бас-гитару и их в одном клубе, где группой заведует Вано Иванович. «Неужели вся кража его подстава? Но он же с нами был и пил!» «Ну и что?» — рассудил Кока. «Кому-то мог поручить это сделать, быстро все вытащить и перегрузить в любой уазик. Иначе откуда у него наши инструменты?» У воров купил. История так и осталась нераскрытой. А Кока по сей не может забыть свой звонкий тактон. Джинсовую, хрустящую от новизны куртку, купленную у евреев на Мейдане, и пушистый ангорский снежно-белый свитер под горло, подарок тете-актрисы, которые пропали вместе с сумкой, так ни разу и не надеты. Было еще кое-что. Из-за любви к рок-музыке Кока забросил английский язык. Узнав ничтожно глупое содержание большинства любимых песен, решил, что куда интереснее воспринимать тексты как набор звуков без смысла как часть музыки. Слушая боготворимую им зепелиновскую «Heartbreaker», он представлял себе огромный первобытный лес, полный жутких звуков и вскриков, в кронах летают птеродактили, гигантские стрекозы парят над папоротниками, Огромные змеи сползают с деревьев, динозавры вытягивают хвосты и шеи, пытаясь сбросить себя саблезубых тигров-смелодонов. И конкистадоры смело идут сквозь чищобы, ловят сетями индейцев, гонят их гурьбой на каторжную работу, надо прорубить в скале русло реки. И вот он узнал перевод «Хэрдбрейкер». «Эй, ребята, слышали новость? Энни возвращается в город». Спорим, недолго придется ждать, чтобы наши парни начали выкладывать деньги. Она изменилась, но ее личика то же, что и прежде. Вот зачем понимать этот мизер, эту глупую пошлятию, но это убожество? Богам как-то не пристало опускаться в такие низины. Нет, лучше уж он, Кока, останется в своем первобытном лесу среди гигантских папоротников и улиток размером со слона, чем будет слушать и понимать этот примитивный трёп. Но в целом рок-музыка открывала путь на запад, где тепло, хорошо, обильно, спокойно и интересно, где цвета, звуки краски — рок и ролл, а вокруг была угрюмая, нищая, лицемерная серость гнилого застоя, покрытого тиной лжи. Страсть к тяжёлому року осталась навсегда, заставляя руки и ноги двигаться в такт музыки, где бы она ни играла, причем все четыре конечности дергались отдельно, как учил его нечихающий комар, а сам учитель Вока, ставший ударником в оркестре тбилисского телевидения. Уже засыпая, Кока слышал, как во дворике беседуют психи. Голландский он знал не очень, но все-таки понимал. «Совокупный вес всех людей на земле — это 300 миллионов тонн. «Домашний скот весит совокупно в два раза больше — 700 миллионов тонн, а весь животный мир — всего 100 миллионов!» «Птиц считал?» «Нет, они же в воздухе, как их посчитать? И зачем? Они землю не давят!» «Куда вообще делся пенис у птиц? Почему? У них отнят главный символ!» «Как бы не так, у аргентинской утки пенис больше в полтора раза, чем сама утка, да еще закручен штопором!» Подумаешь, у горных ракушек пенис в сорок раз больше самой ракушки и отрастает каждый раз перед спариванием. У куал вообще раздвоенный пенис. У самок почему-то два влагалища и две матки, хотя рожают они одного детеныша. А черепаха Трионикс мочится через нос. У нее нос и пенис в одном флаконе. Видно, богу было лень возиться. А птицы размножаются путем клоакального поцелуя. трутся друг от друга клаками и готова, совсем как люди. А почему? Никто ничего не знает и никогда не узнает. Мы микробная пыль. Что может пыль понимать? Эволюция — это гонка вооружений. Виды соревнуются в умении выживать. Но главный хищник-человек он проигрывает всей фауне в физическом развитии. Но переиграл всех мозгом и умом, хоть и ведет бесконечные межвидовые войны. Так хищники в саванне воюют друг с другом за территорию, еду и воду. Но все равно, как ни суди, самый беспощадный мир — это мир насекомых. Все при встречах кидаются друг на друга, и побежденный всегда тут же съеден.